За исключением отца Харта. Мы с ним принадлежим к одному поколению. Никогда бы не подумал, торжественно заверила ее Линли. Марша рассмеялась. Как это очаровательно, когда мужчина сразу угадывает, что дама нуждается в комплименте. Она с явным удовольствием откусила кусочек пирога, тщательно проживала и продолжила Джилиан была миниатюрной копией своей матери. Такие же чудные светлые волосы, те же прекрасные глаза, та же душа, та же легкость. Правда, Тесса была склонна к мечтательности, а Джилли обеими ногами стояла на земле. тесс вечно парила в облаках, такая романтичная. Оттого-то она и вышла замуж совсем рано. Она ждала своего героя, высокого, загадочного рыцаря, который в один прекрасный день предстанет перед ней, Уильям Тейс в точности соответствовал этому образу. А Джиллиан не мечтал о таком счастье? — О, нет! Мне кажется, Джилли о мужчинах вовсе не задумывалась. Она хотела стать учительницей, приходила ко мне после обеда, Устраивалась прямо на полу с книгой, как она любила сестер Бронте. К тому времени, как ей исполнилось четырнадцать, она прочла Джейн Эйр и уже раз шесть или семь. Джейн и мистер Рочестер сделались для нее близкими знакомыми. Ей нравилось обсуждать прочитанное. Это была не праздная болтовня. Она анализировала характеры мотивировки, идеи, и говорила, «Мне все это понадобится, мисс Фиццалайн, когда я стану учительницей». Почему она убежала из дома? Старая женщина принялась внимательно рассматривать бронзовые листья в глиняном кувшине. «Не знаю», — вымолвила она, «такая была хорошая девочка». Она могла справиться с любыми трудностями. У нее был быстрый, живой ум. Просто не представляю себе, что могло случиться. Может быть, все-таки дело было в мужчине? Могла она сбежать вместе с кем-то, вслед за кем-то? Мисс Фицала над ним взмахом руки отмела это предположение. Джилианг еще не интересовали мужчины. В этом отношении она взрослела медленнее, чем другие девочки. Роберта, она похожа на свою сестру? Нет. Роберта была похожа на отца. Учительница на миг умокла, нахмурилась. Была. Я говорю о ней так, словно она умерла? Не вы одна. Старуха задумчиво кивнула. Роберта росла крупной в отца, очень серьезной и молчаливой. Некоторые люди считали ее совершенно бесхарактерной, но дело не в этом. Она просто ужасно застенчива. Роберта унаследовала от матери мечтательность и сдержанность от отца. Она с головой погрузилась в книги, как и Джиллиан. И да, и нет. Она читала так же много, но она никогда не обсуждала прочитанное. Джиллиан читала, чтобы учиться. Для Роберта, мне кажется, это был способ ускользнуть. от чего Мисс Фицалон тщательно разгладила салфетку, покрывавшую старый поднос. Линли заметил старческие пятна на ее руках от ощущения что она всеми покинута, — сказала она. — Кем именно? — жилиан матерью? — Джиллиан. Роберта боготворила сестру. Матери она не знала. Попробуйте представить жилиан в роли старшей сестры. Очаровательная, живая, умная. Роберта была совсем другой, но хотела ей подражать. Ревности не было, — Марша покачала головой. Нет, она не завидовала сестре. Она ее любила. Я думаю, побег Джиллиан оказался для Роберта ужасным ударом. Но Джиллиан стала бы со всеми обсуждать эту ситуацию. Джилли всегда была готова поговорить обо всем, а Роберта все таило внутри. Что творилось с ее кожей? когда Джилли их бросила. «Бедный ребенок! подумать только я! Я помню это до сих пор!» Линли припомнил, как выглядела девушка, заточенная в психиатрической клинике. «Ничего удивительного, что учительница запомнила, в каком состоянии была ее кожа. Угри?» — уточнил он. «Но ведь она была еще совсем маленькой». «Нет». У нее началась ужасная аллергическая реакция. Я понимала, что все дело в нервах, но, когда я попыталась поговорить с ней, она принялась валить вину на усишки. Марша опустила глаза, вертя в руках вилку, складывая в какой-то узор оставшиеся на тарелке крошки. Линли терпеливо ожидал продолжения. Старушка со вздохом призналась, я... Потерпела неудачу инспектор. И как друг, и как учитель. Девочка не пожелала говорить со мной о Джилле. Вместо этого она заявила, что у нее аллергия на собаку. Вы поговорили об этом с ее отцом? Не сразу. Уильям был просто раздавлен бегством Джилли. Какое-то время с ним было невозможно общаться. В течение нескольких недель он разговаривал только с отцом Хартом, но в конце концов я решила, что обязана это сделать ради Роберты. Девочке было всего восемь лет. Не ее вина, что сестра сбежала из дома. Я пошла на ферму и сказала Уильяму, что я беспокоюсь за Роберту, тем более, что она сочиняет какие-то неправдоподобные истории о собаке. Марша. Нарила себе еще немного кофе, отпила пару глоточков, вспоминая давние события. Бедняга! Он выслушал меня внимательно, вполне спокойно. Мне кажется, он принял на себя всю вину за то, что не уделял дочери достаточно внимания. Он тут же поехал в Ричмонд и привез несколько видов шампуня и мази для кожи. Наверное, девочки... Как раз и требовалось немного отцовской заботы. Очень скоро она стала выглядеть здоровой, здоровой внешне, подумал Линли, но кто знает, что творилось внутри. Он мысленно представлял себе маленькую одинокую девочку в большом угрюмом доме посреди призраков и теней прошлого, живущую в пустоте, черпающую все силы из книг и только из книг.